Глава 7, Пятница. Десять часов утра. Двенадцать часов дня. Менее чем в километре от лагеря Нойфельда их отряд встретил дрошный в сопровождении шестерых человек. Что-что, а сердечность в приветствии командира Четников отсутствовала напрочь, хотя ему и удалось, неизвестно впрочем какой ценой, изобразить некоторое подобие вежливого равнодушия. «Значит, все-таки вернулись?» «Как видишь!» – пожал плечами Мелори. Дрошный окинул взглядом пони. «Да еще и путешествуете со всеми удобствами!» «Подарок нашего доброго друга майора Брозника!» – ухмыльнулся мэллори «Он думает, будто мы едем в конец». Дрошного, однако, совершенно не интересовало, что там думает майор Бросник. Он вздернул голову, развернул лошадь и рысью двинулся в сторону лагеря Нойфельда. Едва лишь они спешились в лагере, командир Четников повел Мэлори в избу Нойфельда. Приветствие последнего также сложно было назвать восторженным, однако у Гауптмана хотя бы получилось придать выражению своего лица некоторую степень доброжелательности. Отражалось на нем, впрочем, и легкое удивление, которое он поспешил объяснить. «Капитан, честное слово, не ожидал вновь вас увидеть. Уж слишком много было...» Неясностей. Тем не менее, искренне рад вашему появлению. Полагаю, вы не стали бы возвращаться без необходимой мне информации?» «А теперь к делу, капитан Мэллори!» Капитан Командос холодно ответил. «Боюсь, не могу назвать вас надежным деловым партнером». «Вот как!» – вежливо удивился Нойфельд. «Это почему же?» «Деловые партнеры не обманывают друг друга». Вы ведь говорили о сосредоточении войск Укаловича, что соответствует истине. Вот только не для прорыва, как вы сказали, а для обороны против решающего немецкого наступления, которое покончит с ними раз и навсегда. И удар, как считают партизаны, неизбежен. Но вы же не надеялись, что я вот так, сразу не убедившись в вашей надежности, выложу вам нашу военную тайну, которую вы могли, подчеркиваю, только могли выдать врагу. Рассудительно заметил Гауптман. Вы же не столь наивны. Однако о предполагаемом наступлении. Откуда вам о нем известно? От майора Брозника. Мэллори улыбнулся каким-то своим воспоминанием. Он и не думал что-либо утаивать. Нойфильд подался вперед. Внезапно застывшая маска на лице и обращенный на английского капитана немигающий взгляд выдавали охватившее его напряжение. И он рассказал, где партизаны ожидают нанесения удара. Мне известно лишь название – Неретвинский мост. Найфельд откинулся на спинку стула и испустил долгий беззвучный вздох облегчения. «Друг мой, не будь вы англичанином, дезертиром, перебежчиком и наркоторговцем, вы получили бы за эти сведения железный крест». Он улыбнулся, чтобы сгладить из реплики какую-либо оскорбительность. Затем, словно бы запоздало, припомнил. Ах да, и спаду и пришло подтверждение. Значит, не Ритвинский мост. Вы уверены? Если вы мне не верите, раздраженно начал Мэллири. Ни в коем случае, что вы? Просто у меня такая манера говорить. Гауптман некоторое время помолчал, затем повторил на распев, словно некую летанию. не Ритвинский мост. «Это соответствует нашим подозрениям», – тихо заметил Дрошный. «Мне плевать на ваши подозрения», – грубо бросил Мэлори. «Если не возражаете, вернемся к моему делу. Надеюсь, мы и неплохо поработали. Мы ведь выполнили ваши требования, получили необходимую вам ценную информацию». Найфельд согласно кивнул. «Ну тогда вытаскивайте нас отсюда поскорее, черт побери». Переправьте куда-нибудь вглубь контролируемой Германии территории. Хоть бы и в Австрию, или и саму Германию. В общем, чем дальше отсюда, тем лучше. Вы ведь знаете, что с нами сделают англичане или югославы, если мы снова попадем к ним в руки? Да уж несложно догадаться, — чуть ли не весело отозвался Гауптман. Однако вы недооцениваете нас, дружище. Ваше отбытие в безопасное место уже организовано. Некий руководитель отделения Абвера в Северной Италии желает и лично познакомиться с вами. У него есть все основания полагать, что вы сможете оказать ему немалую помощь. мэллори понимающе кивнул. Генерал Вуколович навел бинокль на Зеницевский проход, узкую лесистую долину меж оснований двух высоких крутых гор, почти идентичных по форме и высоте. Танки 11-го армейского корпуса среди сосен различались без труда, поскольку немцы даже и не пытались закамуфлировать или как-то по-другому скрыть свою технику, что демонстрировало, мрачно размышлял Вукалович, их полнейшую уверенность в собственных силах, равно как и в исходе предстоящего сражения. Было даже отчетливо видно возню солдат возле некоторых замерших танков, однако основная часть бронетехники маневрировала. Очевидно, выстраиваясь в боевом порядке перед атакой, и низкий урчащий рев мощных двигателей «Тигров» звучал практически беспрестанно. Генерал опустил бинокль и поставил карандашом еще несколько отметок на листке бумаги, ушей едва ли не сплошь усеянным ими. Затем произвел нехитрую операцию сложения, со вздохом отложил бумагу и карандаш и повернулся к полковнику Янжему, занятому собственными подсчетами. Вукалович сухо произнес. «Мои извинения, полковник. Считать твои люди умеют». В кои-то веки пиратская развязанность, напыщенность и самоуверенная ухмылка кэптена Йенсена не особенно-то и были заметны. Строго говоря, означенные черты главы разведки в данный момент отсутствовали вовсе. На широкой физиономии Йенсена, казалось, просто органически не могла проявиться изнуренность, однако сейчас, когда он расхаживал взад и вперед по помещению оперативного штаба 5-й армии в Термоле, на застывшей на его лице угрюмой маске безошибочно читались признаки напряжения, тревоги и бессонницы. Променад он совершал не в одиночестве. В бесчетных перемещениях вперед-назад едва ли не в ногу с Йенсеном вышагивал дюжий седовласый офицер в форме генерал-лейтенанта английской армии, выражение лица которого представляло собой точную реплику Йенсеновского. Когда они в очередной раз достигли дальнего конца зала, генерал остановился и бросил вопросительный взгляд на сержанта в наушниках перед огромным радиопередатчиком RCI. Тот медленно покачал головой. Офицеры возобновили расхаживание. Внезапно генерал произнес. «Время на исходе. Йенсен, вы понимаете, что начатое крупное наступление остановить невозможно?» «Понимаю», — утомленно отозвался тот. «Какие последние сообщения от разведки, сэр?» «Уж у них-то недостатка нет. Вот только одному богу известно, что все они означают», — не без горечи проговорил генерал. Вдоль всей линии Густова наблюдается повышенная активность, затрагивающая, насколько мы себе представляем, две бронетанковые дивизии – германскую и австрийскую пехотные дивизии и два егерских батальона, их отборные горные части. Немцы не готовятся к наступлению, в этом сомнений не возникает. Во-первых, из областей передислокации их войск таковое начать попросту невозможно – А во-вторых, если бы наступление и вправду планировалось, уж они бы точно старались сохранять подготовку в секрете. Если не планируется наступление, о чем же тогда свидетельствует вся эта активность? Согласно анализу, немцы готовятся к стремительному выводу войск. Согласно анализу. Вот только меня беспокоит, что все эти чертовы дивизии так и остаются на линии Густава. Йенсен. «Что пошло не так?» Кэптон беспомощно пожал плечами. «Мы условились о сеансах радиосвязи каждые два часа, начиная с четырех утра. И до сих пор никаких попыток выйти на связь?» На это Йенсен ничего не ответил. Генерал окинул его изучающим взглядом. «Вы говорили, лучшие в Южной Европе». «Да, именно так». Невысказанное генералом сомнение в квалификации агентов Йенсена, отобранных для проведения операции 10 баллов, весьма и весьма окрепло бы, окажись он в тот момент с этими самыми агентами в гостевом доме лагеря Гауптмана Нойфельда в Боснии. Командос не демонстрировали и того единства понимания и безоговорочного взаимодоверия, кое можно было бы ожидать от отряда агентов, считающихся лучшими в своем деле. Как раз наоборот, в помещении царила едва ли неосязаемая атмосфера подозрения и недоверия, неизбежно конденсирующаяся в виде напряженности и озлобленности. В стычке с Мэлори Рейнольдс с трудом сдерживал гнев. «Я хочу узнать немедленно!» — практически срывался он на крик. «Рот прикрой!» — резко бросил Андре. «Я хочу узнать немедленно!» Повторил сержант на этот раз чуть громче шепота, что оттенють не убавило настоятельности в его тоне. «Узнаешь, когда придет время». Как обычно, голос Мэллори звучал спокойно и бесстрастно, без малейшего намека на горячность. «И не раньше. Чего не знаешь, того и не расскажешь». Рейнольдс сжал кулаки и шагнул вперед. «Уж не намекли это на...» Все с тем же самообладанием командир командос перебил его. Никакого намека в моих словах нет. «Сержант, тогда в термоле я все-таки был прав. Ты ничуть не лучше взведенной часовой бомбы». «Возможно, ярость Рейнольдса приобрела совершенно неуправляемый характер. Но в бомбе, по крайней мере, есть хоть какая-то честность». «А ну-ка, повтори», — спокойно произнес Грек. «Что?» «Повтори». «Послушай, Андре». «Полковник Ставрос, сынок». «Сэр». «Только повтори, и я гарантирую тебе минимум пять лет за неподчинение офицеру в боевых условиях». «Так точно, сэр». Физическое усилие Рейнольдса взять себя в руки было очевидно всем присутствующим. «Но почему его планы на сегодняшний день мы знать не можем, а вот намерение убраться с этого Ивеничи сегодня вечером – пожалуйста?» «Потому что немцы могут сорвать наши планы», – терпеливо разъяснил Андре. «Если пронюхают про них. Если кто-нибудь из нас расколется под пытками. А вот Ивеничи в руках партизан, и тут уж немцы ничего поделать не могут». Тут Миллер мирно перевел тему, обратившись к командиру. «По твоим словам, высота плато две тысячи метров? Да там снегу не бойся по пояс. Ну и как, черт побери, в таких условиях можно расчистить полосу?» «Не знаю», — уклончиво ответил Меллари. «Полагаю, кто-нибудь что-нибудь придумает». И на высоте 2000 метров на плато Ивениче кое-кто действительно кое-что придумал. Данная местность представляла собой сущую белую пустыню. Бесплодную пустыню, открытую всем завывающим ветрам, большую часть года ужасающе холодную и абсолютно враждебную человеческой жизни, присутствие людей в этих краях было попросту немыслимым. На западе Плато ограничивалось скалистым обрывом высотой в 150 метров, местами строго вертикальным, местами ощерившимися обвалами и щелями. По всей его протяженности нависали бесчисленные замерзшие водопады, а кое-где торчали шеренги сосен, невероятным образом прижившихся на невероятно узких выступах и замороженные ветви деревьев прогибались под обледеневшим снегом все шесть долгих месяцев. На востоке же границей плато и Веничи, служила резко очерченная линия верха другой скалистой пропасти, перпендикулярно спускающейся к долинам внизу. Сейчас плато выглядело как гладкая, абсолютно ровная снежная ширь без единого следа, и на высоте двух тысяч метров в лучах сияющего солнца снег ослепительно сверкал, словно бы норовя вышечь глаза любому наблюдателю. В длину снежная пустыня не достигала и километра, ширина же ее нигде не превышала ста метров. На южной оконечности плато резко повышалась и в итоге сливалась с обрывом, который здесь постепенно сходил на нет. На этом возвышении стояли две белые палатки, одна маленькая, другая большая шатровая. Возле маленькой палатки разговаривали два человека. Мужчина, постарше и повыше в плотной шинели и дымчатых очках, являлся полковником Висом, командиром Сараевской партизанской бригады. Второй, помоложе и более худой, был его адъютантом, капитаном Влановичем. Оба взирали на раскинувшееся под ним плато. «Наверняка это можно сделать как-то проще, товарищ полковник», — уныло заметил капитан Вланович. «Не сомневаюсь, Борис, но сделаем уж так». Статность и голос полковника Виса выражали безмерное спокойствие и компетентность. «Спорить не стану, сынок, бульдозеры пришлись бы весьма кстати, как и снегоочистители. Но, согласись, от водителей потребуется невероятное мастерство, чтобы заехать сюда по вертикальным обрывам». «Да и потом, для чего же еще нужна армия, если не для марша?» «Так точно, товарищ полковник!» Покорно, но не без сомнения, в голосе отозвался Вланович. Оба возрились на северный отрезок плато. Вдали за плато, в северном направлении, в безоблачном и размытом светло-голубом небе, словно бы парили десятка-два горных пиков, частью темных, зазубренных и мрачных частью скругленных, увенчанных снежной шапкой и розоватых. И от такого зрелища просто дух захватывало. Но еще более захватывающим представлялось действо, разворачивающееся непосредственно на плато, где по девственному снегу черепашьим шагом двигалась сплошная фаланга целой тысячи солдат, примерно половина которых была облачена в желтовато-серую форму югославской армии Остальные в пестрое одеяние униформ других стран. Ширина фаланги составляла 50 человек, длина же всего 20. 50 сцепившихся под руки человек каждой шеренги, подавшись корпусом вперед, мучительно медленно и с трудом продирались по снегу. Скорость строя нисколько не вызывала удивления, поскольку передовая линия мужчин пропахивала путь через сугроб до пояса и на их лицах уже появлялись первые признаки переутомления. Труд их, воистину, был убийственно тяжел. На такой высоте, где пульс учащается чуть ли не вдвое, приходилось напрягаться ради каждого вздоха, и лишь мучительная боль в налитых свинцом ногах убеждала солдата, что конечности по-прежнему являются частью его тела. Однако в строю шествовали не только мужчины. После пяти первых шеренг женщин и девушек в остальной фаланге трудилось почти столько же, сколько и мужчин. Впрочем, все проходчики были столь плотно закутаны от мороза и пронизывающего ветра этих высот, что отличить мужчину от женщины практически не представлялось возможным. А последние две шеренги и вовсе полностью состояли из партизанок, но даже они утопали в снегу по колено, что лишь подчеркивало убийственную тяжесть Остающиеся впереди работы. Зрелище действительно было фантастичным, но отнюдь не уникальным для военной Югославии. Аэродромы Низин, сплошь пребывающих под пятой бронетанковых дивизий Вермахта, надолго оказались вне пределов досягаемости для югославов, и именно подобным образом партизаны и вытаптывали в горах взлетно-посадочные полосы для собственных нужд. При таком глубоком снеге и в областях, совершенно недоступных для мощной техники, других возможностей для этого попросту не существовало. Наконец, полковник Вис отвел взгляд и обратился к капитану Влановичу. «Ладно, Борис, ты же здесь не для занятия горнолыжным спортом. Займись-ка, сынок, организацией горячего питания. Сегодня мы израсходуем недельный рацион». «Слушаюсь, товарищ полковник». Вдруг Вланович задрал голову, а затем сдернул шапку ушанку, чтобы лучше расслышать донёсшийся грохот далеких взрывов где-то на севере. А это еще что такое? Звук в нашем югославском чистом горном воздухе разносится очень далеко, не правда ли? Задумчиво проговорил Вис. Не понимаю, товарищ полковник. Это сынок! С огромным удовлетворением принялся объяснять Вис. Бомбардировка авиабазы мистер Шмитов в Новодервинте. Крупнейшая за все ее существование. Товарищ полковник? Весь терпеливо вздохнул. Однажды я сделаю из тебя солдата. Мистер Шмит и Борис, это истребители, вооружение которых состоит из омерзительных пушек и пулеметов. А какая в настоящее время самая лакомая цель для истребителей в Югославии? Какая? Вланович внезапно осекся и снова взглянул на протирающуюся через сугробы фалангу. О, вот именно, о! Английские ВВС перекинули с итальянского фронта шесть своих лучших эскадрилей тяжелых бомбардировщиков Ланкастер специально, чтобы позаботиться о наших друзьях в Новодервинте. Полковник тоже стащил ушанку и прислушался. Неплохо утюжит, а? К концу бомбардировки с этого аэродрома ни один мистер Шмидт не сможет подняться в воздух в течение всей следующей недели. Если, впрочем, таковые там останутся». «Могу я сделать замечание, товарищ полковник?» «Что ж, попробуй, капитан Вланович. Существуют ведь и другие базы истребителей». «Верно», — Висс ткнул пальцем вверх. «Видишь что-нибудь?» Вланович задрал голову и прикрыл от яркого солнца глаза рукой, осмотрел совершенно пустое голубое небо, после чего покачал головой. «И я не вижу», — согласился Виз. «Тем не менее, на высоте семь тысяч метров до темноты поочередно будут дежурить эскадрильи бойфайтеров. И их экипажам, кстати, там гораздо холоднее, нежели нам». Кто, «Кто он, товарищ полковник?» Кто может потребовать привести сюда наших солдат, все эти эскадрильи бомбардировщиков и истребителей? Полагаю, парень по имени Капитан Мэлори. Капитан? Как и я? Капитан. Вот только, Борис, весьма сомневаюсь, что он такой же, как ты, добродушно отозвался Вис. Но дело вовсе не в звании, а в имени Мэллори. Никогда о нем не слышал. Еще услышишь, сынок, еще услышишь. Но этот Мелори, для чего ему все это нужно? Спросишь у него сегодня вечером, когда встретишься с ним. Когда встречусь? Он будет здесь вечером? Да, будет, кивнул Вис и мрачно добавил. Если доживет до тех пор. Нойфильд в сопровождении дрожного, бодро и уверенно зашел в радиоточку. Унылую ветхую хибару, среди обстановки которой только и числились, что стол, пара стульев и довольно большой переносной радиопередатчик. Немецкий капрал, сидевший за устройством, поднял на них вопросительный взгляд Штаб седьмого бронетанкового корпуса на Неретвинском мосту распорядился Нойфильд. Судя по всему, он пребывал в прекрасном расположении духа. Мне необходимо переговорить с генералом Циммерманом лично. Капрал согласно кивнул, передал свои позывные и через несколько секунд получил ответ, выслушал и доложил Нойфельду. «Генерал на связи, Гер Гауптман?» Нойфельд потянулся за наушниками и кивком указал радисту на дверь. Капрал покинул радиоточку, и Гауптман уселся на его место и подладил под себя наушники. Через пару секунд, когда сквозь треск в ушах пробился голос, он машинально выпрямился. «Докладывает Гауптман Нойфельд, Гер Генерал». «Англичане вернулись. По их сведениям, партизанская дивизия в Зенецклете ожидает полномасштабное наступление с юга через Неретвинский мост». «Вот как уже!» Генерал Циммерман, с удобством устроившийся на вращающемся стуле в автомобильной радиостанции на границе леса южнее моста через Неретву, даже не пытался скрыть удовлетворение в голосе. Брезентовый тент фургона был откинут, и генерал снял фуражку, чтобы в полной мере насладиться пока еще слабым весенним солнцем. «Интересно, очень интересно. Что-нибудь еще?» «Да», — продребезжал из динамика голос Фильда. «Они просили переправить их в убежище, подальше в тыл, даже в Германию. Здесь они м -м, не чувствуют себя в безопасности». «Так, так, так. Не чувствуют, значит». Циммерман на какое-то время задумался, затем продолжил. «Вы полностью в курсе ситуации, Гауптман, Нойфельд. Вам известно о хрупком равновесии, э, затрагиваемых нюансов?» «Да, герр-генерал. Мне надо немного подумать. Подождите». Размышляя над решением, Циммерман механически вертелся на стуле. Его задумчивый, но практически невидящий взгляд устремился на север. Через Луг на южном берегу Неретвы и далее за металлический мост через реку Клугу на противоположном берегу, круто поднимающимся до каменистого редута, первой линии обороны партизан под командованием полковника Лазло. Повернувшись на восток, он мог поднять взгляд на стремительные зелено-белые воды Неритвы, а также на луга на обеих ее берегах, все более и более осужающихся, пока, изогнувшись на север, они внезапно не исчезали в зеве скалистого ущелья, откуда река и вытекала. Еще четверть оборота и генерал созерцал сосновый лес на юге, на первый взгляд казавшийся вполне безобидным и лишенным каких-либо признаков жизни – Однако, в конце концов, глаза различали в сумерках чаще множество крупных прямоугольных форм, действенно скрытых камуфляжной сетью, парусиной и грудами сухих веток от наблюдения с воздуха из северного берега Неретвы. Вид замаскированной передовой группы двух бронетанковых дивизий неким образом и помог Циммерману определиться с решением. Он снова взялся за микрофон. «Гауптман Нойфельд?» «Я прикинул план действий и попрошу вас точно следовать следующим инструкциям». Дрошный снял с себя дополнительные наушники и с сомнением осведомился у Нойфельда. «Не слишком ли много требует от нас генерал?» Гауптман успокаивающе покачал головой. «Генерал Циммерман всегда знает, что делает». Его психологическая оценка всех капитанов Мэлори на свете неизменно верна на сто процентов. «Надеюсь, так оно и есть», – неуверенно отозвался Читник. «Ради нашего блага, надеюсь, так оно и есть». Они покинули радиоточку, и Нойфельд велел радисту. «Капитана Меллори ко мне и сержанта Байера». Когда Мэлори появился в командирской избе, Нойфельд, Дрошный и Байер уже ожидали его. Гауптман был краток и деловит. «Мы решили отправить вас на самолете на лыжах. Другие самолеты в этих чертовых горах приземлиться не могут. У вас несколько часов на сон, до четырех мы остаемся в лагере. Вопросы?» «Где посадочная полоса?» «На расчистке в километре отсюда. Что-нибудь еще?» «Ничего. Просто вытащите нас отсюда, только и всего». «На этот счет можете не беспокоиться». — решительно заявил Нойфельд. — Ваше благополучное отбытие и в моих интересах тоже. Честно, Мэлори, вы мне только мешаете, и чем скорее я избавлюсь от вас, тем лучше. Командир командос кивнул и вышел. Нойфельд обернулся к Байеру. — Сержант, у меня для тебя небольшое задание. — Небольшое, но очень важное. Слушай внимательно. — Мелори медленно двинулся через лагерь, о чем-то размышляя. Когда он дошел до гостевого домика, на его пороге возник хмурый Андреа с дымящейся сигарой, однако ничего не сказал и удалился. В лачуге Петер снова исполнял югославскую версию девушки, которую я оставил. Судя по всему, это была его любимая песня. мэллори посмотрел на молча сидевших Марию, Рейнольдса и Гроуса, Затем на Миллера, пристроившегося в спальном мешке с томиком стихов. Командир кивнул на дверь. «Наш друг чем-то расстроен?» Капрал ухмыльнулся и, в свою очередь, кивнул на слепца. «Он опять затянул мелодию Андре. Мелори чуть улыбнулся и обратился к Марии. «Попроси его перестать играть. Ближе к вечеру мы отбываем, и нам всем следует поспать». «Мы можем поспать в самолете» угрюмо заметил Рейнольдс. «Или когда прибудем в место назначения, каким бы оно ни оказалось?» «Нет, спать будем сейчас. час». «Почему сейчас? час?» «Почему сей час?», Почему сей час? уставился невидящим взглядом вдали, затем тихо ответил. «Потом времени у нас уже может не быть». Сержант как-то странно посмотрел на командира, и впервые за весь день на лице его не читалось ни враждебности, ни подозрительности. В глазах лишь отражались удивления, неуверенный ход мысли и первые проблески понимания. На плато Ивеничи фаланга по-прежнему продвигалась, вот только движения людей уже мало походили на человеческие. Не иначе, как автоматы, восставшие из могил зомби, Теперь они едва ковыляли в крайней степени измождения, с искаженными от боли и невыразимой усталости лицами, горящими руками и ногами и оцепенелым разумом. Каждые несколько секунд кто-нибудь спотыкался, падал и уже не мог подняться. И тогда несчастного приходилось относить к десяткам других, уже лежавших чуть ли не в коматозном состоянии возле примитивно-взлетно-посадочной полосы где партизанки буквально с ног сбивались, оживляя их замерзшие истощенные тела с помощью горячего супа и щедрых порций ракии. Совершенно подавленный капитан Вланович повернулся к полковнику Вису и тихо, но со всей убежденностью произнес. «Это безумие, товарищ полковник, безумие! Это... это невозможно! Вы же видите, это невозможно! Да мы никогда...» «Послушайте, товарищ полковник, за первые два часа из строя выбыло двести пятьдесят человек. Высота, холод, полное физическое истощение — это безумие». «Вся война — безумие», — спокойно ответил Виз. «Берись-ка за рацию. Нам нужно еще пятьсот человек».